Глава 19 Следующий день был суббота. В выходные детский сад не работал. После завтрака Мартин с Давидом уединились в кабинете, и Ула, посмеиваясь, обещала не мешать им в их секретных делах. Мартин расчистил письменный стол, разложил на нем все необходимое для рисования и заменил дедовский широкий стул двумя узкими из кухни. Они уселись рядом. Давид справа, чтобы его правая рука во время рисования могла двигаться свободно. Но как придумал, что нарисовать? Давид кивнул, взял альбомы, один сдвинул влево, другой к себе. Я нарисую тебя, а ты можешь нарисовать меня, как в коридоре. В коридоре висел портрет тети, жившей в Америке, семейной белой вороной, которая в начале 30-х годов уехала в Нью-Йорк, владела там несколькими барами, сменила несколько мужей, после войны время от времени присылала деньги, а однажды прислала свой портрет, написанный маслом. Эта картина умножила число старых вещей в его жизни». Сестры после смерти родителей не пожелали оставить ее себе, а ему нравился вызов, заключенный в позе и выражении лица изображенной, и он был рад, что для Давида портрет, по крайней мере, не остался пустым местом. Как знать, может он когда-нибудь повесит его у себя. Мартин посмотрел на Давида, который сидел на краю стула, склонившись над альбомом с карандашом в руке, поглощенный рисованием. Он думал, что Давид будет то и дело смотреть на него, рисуя с натуры. Но тот трудился, позабыв обо всем на свете. Все, что ему требовалось, было у него в голове. Значит, у него перед глазами стоял его образ. Мартин видел Давида сбоку. Волосы почти полностью закрывали его лицо, и в голове у него не было его образа, только характер. Как характер проявлялся на лице Давида? Что позволяло видеть робость не только в поведении сына, но и в выражении лица? Что в его глазах и в очертании губ выдавало упрямство, плутоватое чудачество? Может, робость проявляется в наклоне головы в бок в опущенных веках, словно Давид пытается спрятать за ними глаза? Упрямство в плотно сжатых губах, а плутоватость в странной, не по возрасту умной улыбке. Может, чудачество сына проступало в умении закрыть от собеседника лицо, характерном и для Улы? Но все эти тонкости были недоступны для более чем скромных изобразительных навыков Мартина. Единственное, на что он мог рассчитывать, это добиться хотя бы некоторого условного портретного сходства. И он решил попытаться достичь этой цели». Овал головы он мог рисовать с натурой, верхняя часть лица со скулами была такой же, как у улы, а нос, это он знал, был не курносым, а узким. Труднее всего оказалось нарисовать рот и подбородок. Он предпринял одну тщательную попытку, вторую, стирал, точил карандаш, снова начинал, и вид у него был почти такой же отрешенный, как у Давида. Давид выпрямился. «Готово!» Мартин посмотрел на рисунок и побледнел. Лицо было как лицо. Большой рот, очевидно, означал, что он много говорит, а большие уши, что он умеет внимательно слушать. Но вместо глаз зияли два черных овала. — А что с глазами? — Когда ты умрешь, глаза тебе уже будут не нужны. Ты же сказал, что умрешь. — Когда я умру, мне и рот будет не нужен, и уши. Давид на мгновение задумался потом взял карандаш и принялся заштриховывать рот и так давил на карандаш, что он сломался. Он заплакал, отбросил карандаш в сторону и уронил голову на руки. «Давид, Давид...» Мартин погладил его по голове и по спине, обнял его, притянул к себе. Давид сначала сопротивлялся, но потом сам прижался к нему. «Я еще не скоро умру...» «А когда умру и отправлюсь на небо, ты проводишь меня до самой двери, мы попрощаемся как у калитки детского сада, и я войду внутрь, а через много-много лет ты тоже войдешь туда, и я тебя встречу». Давид покачал головой, продолжая плакать, попытался что-то сказать сквозь слезы, но Мартин его не понял. «Кажется, что-то про замки или звонки». «Нет, там на небе, на двери нет ни замка, ни звонка». «Конечно, это было бы хорошо, если бы ты мог как-нибудь зайти ко мне на полчасика, но это невозможно. И дверь там совсем не такая, как другие двери. Ты видишь ее только, когда ее открывают для тебя, чтобы пропустить внутрь. Мы попрощаемся, ты останешься, а я зайду за угол и увижу дверь». Эта деталь заинтересовала Давида. «За какой угол?» «Я еще не знаю». «А как же ты тогда...» Я потом узнаю, за какой угол. Время еще есть, спешить некуда». Давид высвободился из его объятий, вытер мокрые щеки и нос. «Ты мне скажешь про этот угол, когда узнаешь?» «Конечно. А пока ты не должен беспокоиться за меня и думать о моей смерти». Он взял в руки рисунок Давида. «Нарисуешь меня еще раз, с глазами, ушами и губами, а я пойду сделаю нам горячий шоколад».